Сильно действующее средство. Сделаю-ка я себе тату, не забуду, типа, медицину, мать родную. Я только еще не решил, на каком месте. Как раз мать моя родная, самая настоящая, и принимала один зачет. И спрашивает у одного, вот назовите-ка мне виды анестезии. А ведь анестезия бывает разная, общая, поверхностная, проводниковая, инфильтрационная и прочее, прочее. Ответчик думал недолго, он презрительно пожал плечами, после чего изрыгнул «Укол!».